Глава в 8 а Время решений. В ушах ф и о н ы отдавался гипнотизирующий звук шорох пересыпающегося кварцевого песка в п о л у к р у г е лунной исповеди. Хорал тысячи молитв, обращенных к лицу Акютликса. Она сидела на ковре своей спальни и держала между коленями эту вещь, немного напоминающую большой тамбурин. Рукой она выстукивала незатейливый ритм на натянутой мембране барабана. Металл дребезжал от крупных песчинок, как тибетские молитвенные барабаны. Ее лунная исповедь каждую секунду посылала в небо просьбы со скоростью 1024 бита. Фиона вслушивалась, с о т с у т с т в у ю щ и м выражением на лице, совершенно околдованная звуком и монотонными движениями. Иначе молиться она не могла, ведь так никогда и не выучила осин. Но в этот раз спокойствие было не так сладкое, чувство предности не таким полным, как она привыкла. Ей казалось, что лицо а к ю т л и к с ы наблюдает за ней со стены с недовольством и явным недоверием. Под таким взглядом ей было совсем не легко. Наконец Фиона сдалась, торжественно отложила лунную исповедь, поклонилась статуе и выбежала из спальни, закрыла за собой дверь. Свою веру она доказала, а теперь для разнообразия нужно было подумать в спокойной обстановке. Ее взгляд вдруг упал на стол, где лежал билет на завтрашнее утро. Билет на Марс, куда ее посылает шеф и куда, согласно Простаре, лететь нельзя. До запуска р е й с о в о г о корабля оставалось около семи часов. Афиона все еще не знала, что делать. п р о с т а р я всегда была ее опорой. ласково поддерживал а во всех начинаниях, помогал а т о л к о в а т ь сны и сама ими управляла. ни разу в жизни она ничего не приказывала и не запрещала Настрого. с другой стороны, на то не было причин. ее воля и желание ф и о н ы никогда друг другу не противоречили, до сих пор. можно сказать простарый, что я никуда не еду, принести билет и разорвать его у нее на глазах. Утром купить новый и днем улететь под шумок на Марс, подумала Фиона. Затем горько рассмеялась. Нет, она не могла купить новый. У нее не было денег на билет. в это вряд ли кто-то поверил бы, как она может быть без денег. Она скромная, без обязательств, со своей зарплатой больших расходов не было, но она оставляла часть дохода на одежду и репрезентацию. Это было необходимо для ее должности. Жила она на съемной квартире, не путешествовала и не позволяла себе ни капли роскоши, и даже несмотря на это, у нее не было никаких накоплений. Всю свою зарплату она посылала на поддержку лордэйнского круга. Фиона села за стол и уткнулась лицом в ладони. И что теперь? Что я теперь должна делать? Стоит ли одна дурацкая командировка ссоры с простарой? Думала она, и слово "сора" с было слишком мягким, когда Фиона осознала, какой ужас в ней вызывает мысль о грядущем конфликте. И в тот же момент она начала видеть и куда более пугающие перспективы. То, что предчувствовала все это время, но дело никогда не заходило настолько далеко, чтобы она могла допустить их реальность. Сегодня про с т а р а я хочет, чтобы я не летела на Марс. Завтра захочет, чтобы я уничтожила на работе какие-нибудь документы. А После завтра, чтобы я уволилась. Она может захотеть все что угодно. Фиона задрожала. Может быть, это Акютлекс проверяет меня. Он хочет знать, достаточно ли глубока и крепка моя вера. Эта мысль привела ее в такой ужас, что она чуть не схватила билет и не разорвала его на самом деле. Но ее рука повисла в воздухе. Фиона хотела поехать, в этом была проблема. Всё время она отчаянно боролась, чтобы именно ей поручили привести чужака с ф а л ь м а х и в ы Наземлю. Ей снились сны, говорящие о его присутствии, наполненные множеством подробных деталей. Про старая помогала толковать эти сны и выбирать из них главное. Всё это время она одобряла ее действия. и вдруг запрещает ей довести дело до конца, а если про старая просто ревнует, пришло ей в голову, если она вдруг поняла, что человек, владеющий такими же п а р а психическими способностями, как и она, может составить ей конкуренцию, Фиона бросила испуганный взгляд на дверь спальни, она пришла в ужас от того, что вообще с п о с о б н а на такое б о г о хульство, но поток мыслей было не остановить. Откуда мне знать, что это действительно воля а к ю т л и к с а чтобы я не поехала? Может, это как раз про старое, придает а к ю т л и к с а и его церковь. А мои сомнения на самом деле свидетельствуют о том, что сам Акютликс подает знак лично мне. Он говорит, что я не должна ее слушать. В отчаянии Фиона запустила руки в волосы. В ее идеально построенный мир вдруг вошел разлад. она даже представить не могла, как решить все своими силами. она смотрела на билет, который казался ей теперь бомбой замедленного действия. насколько высоко положение п р о с т а р о й в о с и н с к о й церковной иерархии. существует ли кто-то еще, к кому к я могла бы обратиться, или кто-то, с кем я могла хотя бы посоветоваться? она вновь горку смехнулась. посоветоваться. С кем-нибудь, кто действительно разбирается в о с с е н с к и х делах, лучше всего с кем-то, кто сам был на Эссе, и с кем-то, кто не упадет в обморок от ужаса при мысли о том, что скрывает что-то от медиантов. Да, она знала подходящего человека. Еще вечером ей пришло в голову, что она могла бы спросить его, но эта мысль была так ужасна, что она просто не решилась. Но время шло, и вылет неминуемо приближался, так что это стало единственной надеждой. Фиона всегда думала, что Лукас Хильдебранд ее ненавидит, тем более сейчас, когда с т е ф ф о р д отдал поручение ей вместо него. Но может быть все совсем не так? Может, это она его ненавидит, а ему просто по барабану? Мнение, что этот парень совершенно невыносим, не разделяла ни одна ее коллега. Элис в него по уши трескалась, Линда – это к четверти на три, но и те, кто не видел в нем подходящего адресата для валентинок, считали его как минимум порядочным человеком. Расскажи она ему честно, в какой ужасной ситуации оказалась, он бы, наверное, не стал над ней смеяться, может, это бы встревожило и его. Она глянула на нетлок. Десять минут первого. Уже поздно. Если продолжить мешкать, будет слишком поздно. Можно пойти еще немного помедитировать над лунной исповедью, подумала она, но вместо этого открыла дисплей н е т л о г а Номер Лукаса Хильде Бранта был у нее еще с тех времен, когда казалось, что они могут начать встречаться. Лучше не думать, почему после того фиаско в кафе, когда Хильде Брант проявил себя как напыщенный атеист, она не удалила его из контактов. Фиона тут же решила, что себя не покажет как минимум сначала, п о т о м у намеренно не посмотрела в зеркало и не пошла причесаться. Вместо этого она потеряла драгоценные три минуты в размышлениях, стоит ли постать рабочий фон красный логотип совета на сером, безопасный, но скучный, или же свой личный кристалл с аурой в розовых и светло-зеленых тонах, впечатляющая духовная работа практически неизвестного но талантливого молодого художника Леона Кори. Работу Кори ей хотелось отправить больше, потому что она лучше отражала ее душу, чем рабочий логотип. н Афиона бы хотела поговорить с Лукусом о ней, однако тогда велик риска и з в и и т е л ь н о с т и с его стороны. Среди этих размышлений она вдруг осознала, что и правда решила ему позвонить, чему была искренне удивлена. Затем махнул а рукой на мысли о ф о н и и выбрал а логотип совета. она слушала гудки и перебирала варианты, как ему сказать. Ошибка. Абонент не существует. Номер не входит в сеть. Сообщил мелодичный голос. Фиона прослушала это еще раз и в третий, потом повесила трубку. Не существует. Что за бред? Человек получал свой номер н е т л о г о п р и р о ж д е н и и Он сопровождал его всю жизнь. Его нельзя аннулировать. Нельзя изменить. Если н е т л о г был выключен, сеть все равно могла его локализовать и предоставляла возможность оставить сообщение. И в том случае, если человек находился не на Земле, в сети оставалась запись и всегда можно было выяснить, возможно ли выйти на связь и с какой временной задержкой. Все всегда хранилось в какой-нибудь базе данных. Но чтобы не существовал номер, сеть говорила, это когда человек был мертв. Фиона долго сидела потрясенная до мозга костей. При мысли, что Лукус Хильдебранд мог умереть, у нее кружилась голова. Это можно понять. Каждого из нас обдаст холодом при мысли о смерти в непосредственной близости. Никакого личного интереса, точно не с ее стороны. Но ей приходилось об этом думать. Она представляла, что могло случиться: все виды катастроф и несчастных случаев или у б и й с т в а Вдруг всплыло воспоминание, как она столкнулась с х и л ь д е б р а н т о м в коридоре, его вспотевшее, загнанное лицо. Может, ему кто-то угрожал? Может, его преследовали еще до этого? Давно затем были в его офисе прямо в тот момент Рёакут Лекс прямо в тот вечер? Они допрашивали его, пытали. Она не заметила, не помогла ему, ей было все равно. Фиона уткнулась лицом в ладони. она вдруг поняла, что даже не сомневается в том, что эти гипотетические они это асиане, но кто еще? они могли знать, что х и л ь д е Бранд собирает информацию о Фальмехиванине, не могли не заметить, что Стеффорд в последний момент поручил дело кому-то другому, или они пытались отговорить его от поездки, как и простая р пыталась запретить ей. Фиона оцепенела. Почему она не поняла этого раньше? Если Фольмахиванин так важен для нее, и Хильде Бранта стоило ожидать, что его значимость осознают и они, а теперь, возможно, Лукаса Хильде Бранты из-за этого убили? Она открыла н е т л о к хотела позвонить в полицию, но быстро передумала. Что бы она сказала? Ведь у нее нет никаких доказательств. Начни она рассказывать какому-нибудь служащему своей теории заговора, он лишь посмеется над ней, и наоборот. Все они, которые вполне вероятно прослушивают разговоры, тут же за ней придут. И вообще, кто сказал, что за ней не придут и так? Если они избавились от Лукаса х е л ь д е Бранта лишь потому, что он интересовался ф а л ь м а х и Ваниным, едва ли они остановятся на этом. А следующий в списке будет, несомненно, о н а Фиона бросилась к выключателю, погасила свет и опустила шторы, чтобы снайперам было не прицелиться. Но затем поняла, как это недальновидно. Они все равно доберутся до нее. Она может забаррикадироваться в квартире, но однажды ей придется выйти. Им стоит лишь подождать. Нет, ей нужно уходить сейчас же, прямо сейчас, заранее. Они за два часа до вылета, как они ожидают. Она проведет ночь в ресторане, в аэропорту или на скамейке в зале ожидания, где угодно. Лишь бы охрана была поблизости. Может, они и избавились от х и л ь д а Бранта, но ее им не остановить. А лучшее место, чтобы сбежать, Деймос. Все они уважают ф а л ь м а х и в а н и н а он главная гарантия безопасности. Лишь в тот момент, когда она бежала за пальто и нечаянно пнула отложенную лунную исповедь, к ней пришло осознание, на что она только что решилась. Рой с т е ф ф о р д вещал в медианете. София Хельдебранд положила на стол вилку, который размешивала травяной маринад, р а с с и я н о облизала пальцы и пошла в комнату, где светилась стереостена. В субботу вечером большинство серверов медианета транслировало концерты и фильмы, но София, когда готовила, включала новости и дискуссионные форумы. Продоготовила она не так часто, но все равно слышала о Дальфе более чем достаточно. погостиной в этот момент проплыл в а гигантский космический корабль. Первый паром с колонистами вошел вчера в солнечную систему через портал Фобос, обычно ограниченный в использовании правительственными и дипломатическими целями. Сегодня после полудня судно начало приближение к базе Деймос-2, сообщил комментатор. Кроме представителей вооруженных сил на Деймосе-2 находятся врачи, психологи и сотрудники Совета по исследованию космоса. который обеспечит колонистам первый личный контакт с главной ветвью земной цивилизации, от которой они были насильно оторваны множество поколений назад. София оперлась локтями на высокую спинку кресла. Представители вооруженных сил, да, конечно, с улыбкой подумала она, Лукас не делился с ней тайнами совета, но брошенные им две-три осторожные фразы она без проблем истолковала. Солдат будет штук десять, а врачей восемь с половиной. Да, альфа проблема сферы политики, а не безопасности, и для карантина причин просто не существует. Совет же воспользовался предоставленной законом возможностью объявить так называемое чрезвычайное положение при контакте с инопланетным объектом, что давало ему право потребовать от правительства вмешательства вооруженных отрядов, которые перейдут непосредственно под командование Совета. Благодаря этому все находилось в руках Совета, и он мог закрыть территорию для медиантов. И в этом была единственная настоящая причина всей этой грандиозной операции по обеспечению безопасности — удержать в надлежащих границах касту сверхлюдей из Медианета, к о т о р ы й закон об информации давал неприлично большую силу. София побежала на кухню добавить маринад н а с т о я щ у ю освенскую овера гикалукс, которую она хранила в пузырьке с шлифованной крышечкой и добавляла в еду на кончике ножа, когда предстояло исключительное событие. она тут же окунула палец в маринад и попробовала. вот теперь она достигла нужной остроты. райское наслаждение и блаженство. сырые ломтики лосося уже поджидали на разделочной доске, когда София бросит их в миску. в общем-то ничего другого, кроме как замариновать рыбу с вином и овераи-ка-лукс, ей и не оставалось. ее привередливый брат придет завтра на обед. на стене тем временем космический корабль сменился кадрами из студии. София допивала из бутылки вино, оставшееся после приготовления маринада, и смотрела в сияющие глаза человека, с которым меньше недели назад плела интриги. У Роя Стеффорда была действительно импозантная борода и волосы, поседевшие точно так же, как у папы, но в отличие от Джайлза Филда Бранта он производил впечатление вполне дружелюбного человека. Нет, нет, нет, добродушно защищался он. Мы с вами неправильно друг друга поняли. Конечно, у Совета нет достаточно большой команды психологов и социологов, чтобы собственными силами обеспечить колонистам с д а л ф а беспрепятственную адаптацию к жизни на Земле. Но мы обратились в профессиональное объединение психологов и психотерапевтов, к о м м у н и к а ц и я без границ, комитет которого пообещал нам. София зевнула. Это было далеко не первое интервью с о с т е й ф о р д о м которое она когда-либо слышала. Как ему удается не упустить ни одной единицы информации, подумала она. Хотя установленное определение гласит, что информация это такое сообщение, которое влияет на поведение адресата. Так что это все, наверное, сплошная информация. Так сильно на меня влияет, что я сейчас усну. Возможно, психологи действительно будут кстати, высказалась ведущая. Или же пар психологи. Насколько правдиво то, что среди колонистов находится человек с экстрасенсорными способностями? София поперхнулась, чуть не задохнулась. Хорошо, что вино было белым, ведь она облила весь диван. Рой Стеффорти бровью не повел, ничего подобного не слышал. Он лжет, господи, он осмелился врать, медиантки. п о ч ч и с ужасом думала София. Могу ли я считать данное утверждение вашим законным заявлением? переспросила ведущая. с т е ф о р д развел руками. Ну конечно, добродушно пробурчал он, хотя была в этом и доля лукавства. Не стану я вам лгать. София тяжело рухнула на диван прямо возле винного пятна. Фальмхивани а на н корабле. Он там, господи, и медианты узнают об этом. После такого заявления с т е ф о р д у придется доказывать в суде, что он действительно не знал. Что будет нелегко, если выяснится, что он послал за Фальмхиванином двоих человек. Дальше интервью в медиа-нете шло гладко, без сучка, без задоринки. Официальное торжественное приветствие состоится после прибытия последнего парома. Оно пройдет на земле в присутствии высших правительственных. София едва воспринимала комментарии. Боже, человек с э к с т р а с е н с о р н ы м и способностями, кто только сказал этим крючко твором? Трясущейся рукой она поставила бутылку на столик. Ну, совершенно кто угодно. Уборщица, прочитавшая это на столе у Лукаса, почтальон и теплотехник, любой ответственный законопослушный гражданин. Лукас, с т е ф ф о р д Тафергусон, коллега Лукаса и я сама совершаем преступление, не сообщая СМИ эту. Как же звучит этот закон? э т у неизвестную информацию существенного значения, причем немедленно и безотлагательно после того, как стали ее реципиентами. Она рассмеялась. Медиантов и их лобби, подтолкнувшие этот отвратительный закон, она не жаловала так же, как и большинство людей, причем как и большинство людей она их опасалась. София знала, что должна была сообщить о существовании Фальмехивани на СМИ еще в тот момент, как ей позвонил с т е ф ф о р д А только во время того ночного разговора она неосмотрительно упомянула, что уже знает о фамальхиве, и таким образом стала соучастницей. Тогда она махнула рукой, ведь не бежать же сразу сдаваться, совершив маленький проступок, о к о т о р о м никто и не узнает. У нее было вполне четкое мнение о з а к о н е об информации, потому совесть ее не мучила. Более того, в этом деле был замешан и Лукас, и куда больше, чем она. Так что выдать пришлось бы и его. А Лукас очевидно не верил, что медианты смогут до этого докопаться. Пока был спокоен, он у нее не было причин подаваться панике. Но теперь дело становилось серьезным. А Лукас этого не знает. Что если с т е ф о р д обманул нас обоих? Вдруг подумал сей. Медведь гризли на вид тоже улыбчивый добряк. Видимо, Стеффорд старался впутать Лукаса именно для этого, чтобы было на кого все свалить, когда все пойдет прахом, а раз Лукас летит на Марс, никого не предупредив, Стеффорд вполне может утверждать, что он ни о чем не подозревал. София встряхнулась. Нет, я не х о т е л о с клеветать на Стеффорда. Может, он и не планировал все именно так. Но она не сомневалась, что он подставит Лукаса, когда запахнет жареным. Она видела своими глазами, Стеффорд может лгать не краснее. Программа в медиа-нете как раз кончилась на фоне космических кадров. С Деймоса 2 шли титры. Я должна отговорить Лукаса от этой поездки сейчас же, задумала она. Я еще успею его предупредить. Это по-настоящему опасно. Она уже почти открыла н е т л о г но тут же вспомнила, как тяжело убедить Луса хоть в чем-то. Если она вот так безрассудно позвонит ему посреди ночи... Он двумя фразами разобьет в пух и прах все ее опасения. Но уж нет, она, зная своего братишку Сарумана с его с у п е р б д и т е л ь н ы м голосом, уже тридцать лет такой ошибки не допустит. Если она хочет обеспечить своей компании шанс на успех, ей нужно подготовить пуленепробиваемые аргументы, включая пуленепробиваемое объяснение, откуда она сама знает об этом деле. Завтра будет возможность куда лучше. Достаточно времени, продуманные маневры, взятка, видела с о с я Ведь ее брат придет к ней на обед. Руис т е ф о р д задавался тем же вопросом, что и София Хильда Бранд у стереовизора. Кто только сказал этим кручка творам? Из студии он вышел в худшем настроении из возможных. Если быть честным с самим собой, то стоило признать, что настроение такого типа лучше всего характеризует выражение панический страх. Еще в такси он скачал запись только что закончившегося показательного выступления и почувствовал определенную меру гордости за свое бравурное лицемерие. Однако его медиальное исполнение было не так удивительно, если принять во внимание, как часто он за последние дни размышлял, чтобы ответил на подобный прямой вопрос. Ты знаешь о человеке с э к с т р а с е н с о р н ы м и способностями Рой с т е ф ф о р д А знаешь, что лгать перед инквизицией – это грех. Он еще чувствовал холодный пот на спине. Да, он хорошо натаскался, а теперь для разнообразия можно начать думать, как выкрутиться. Перед тем, как задать такси адрес совета, он на мгновение серьезно задумался, что стоит махнуть отсюда прямо на Таити и спрятать там голову в песок. Но потом оценил данный план как недальновидный. Его все равно везде найдут. Была суббота поздний вечер, но здание Совета тряслось, как в лихорадке. Множество людей сидели на работе, собирали последние материалы и готовились к телеконференции с Марсом. Все это з а т я н у л о с Тэф р д а, как вспененная вода. Организованная суматоха, бег по коридорам, звонки нотлогов и гектолитры кофе. В вестибюле переговорные к о р и д о р а х толпилась куча медиантов. Это была чрезвычайная ситуация. Через несколько часов первый корабль должен приземлиться на Деймосе 2 Стеффорд сказал Линде своей с е к р е т а р ш е чтобы она никого не пускала в течение часа и запер д в е р ь Он не питал иллюзий, что у него в запасе целый час. Вполне реалистично предполагал, что должен быть благодарен хотя бы за полчаса. Но ему нужно было немного времени. Нужно было подумать. д е л ь ф и й ц с с к с т р а с е н с о р н ы м и способностями. Во всем этом была лишь одна хорошая деталь: слово фальмахива пока не звучало. В остальном дело пахло керосином. Ну и что теперь? Думал он, звонить Лукусу, Фионе, отстранить одного, обоих, помолиться ноге Акютликсы или во что эти двое там верят и оставить как есть? Стеффорд отклонил три вызвана надлоги, а потом в полном отчаянии его выключил. А может все совсем иначе? в Друг пришло ему в голову. Это все просто грандиозная оптическая иллюзия. Я поверил шутливо ироничному сообщению Лукаса и б е ж а л о с т н о п р я м о л и н е й н ы м п р е д л о ж е н и е м ф и о н ы Но разве можно быть уверенным на сто процентов, делая инвестицию на рынке чудес? Может, Фальмахиванин не имеет никакого значения. Может, он вообще не умеет читать мысли, или умеет, и никому на всей земле не будет до этого дела. Никто не удивится. Люди сами по себе весьма безучастны. Возможно, мы по глупости его переоцениваем, а вместе с ним и Фальмахиву. Это совершенно не стоит таких рисков. Ведь ф а л ь м а х и в а всего лишь одна из планет в космосе. Кому до нее какое дело? с т е ф ф о р д хотел посмотреть в локальной сети на работали Лукас, но его компьютер тут же завалило дверицей сообщений б е з к о н ц а икра. А тогда он решил связаться с ним иначе, но из осторожности не напрямую, ведь если Лукас сейчас у себя в офисе, кто знает, сколько медиантов теперь торчат у него за столом, за спиной, на люстре и, и под ковриком? Он позвонит Софии, оставит ему сообщение через нее. Нэтлок зазвонил, едва он попытался его включить, и в тот же момент распахнулась дверь. Я ее придушу, черт возьми! Разве я не ясно выразился, что меня нельзя беспокоить? В ярости подумал с т е ф о р д в адрес своей секретарши, и пяти минут не прошло, он повернулся к двери, чтобы сейчас же выгнать нарушителя спокойствия, и это было последнее, на что он был еще способен совсем благоразумием и в полном сознании. Он услышал крик Линды: "Не смотрите, Рой, не смотрите!" Но он посмотрел.